Глава 6. Эпиграф. «Привидение. Цена, которую мы платим за невероятные способности нашего мозга». Ричард Вайзман. Вещи сон, предчувствие, интуиция. Каждый из нас хоть раз сталкивался с этими явлениями. Мюриэль считала, что любому под силу установить контакт с потусторонним, развить в себе способности медиума. Просто способность это, если ее не использовать, пряталась, как мышца, которую не накачали, как внутренний голос, которому не позволяли звучать. Но сейчас Мирель освободила голову от мыслей и вся отдалась этому голосу, который проснулся внутри. Кристиан не сводил с нее глаз. «Кто ты?» Звук. Волна. Свет. У тебя есть имя? Нет. Откуда ты пришла? Отовсюду. Издалека. Отсюда. Расстояние не существует. Ты та девушка, которую сеньор Грин видел в зимнем саду? Да. Зачем ты пришла? Я пришла за ним. За кем? За сеньором Грином? «Нет. А за кем тогда?» «За моим любимым. Любовь. Вечно. Тебе известно, кто нападает на сеньора Грина?» Тишина. Взгляд Мюрель снова устремился куда-то вдаль. Кристиан продолжал расспросы, не замечая ужаса на лицах писателя, адвоката и даже Педра, которому до того не приходилось видеть Мюрель в трансе. Это ты нападаешь на него? Нет. Ты знаешь, что случилось с садовником Лео? Тишина. Мюрель сосредоточенно смотрела перед собой. Кристиан повторил вопрос. Ты знаешь, что случилось с Лео? Он здесь, по эту сторону, в этом сне. Он превратился в слова, прозрачность, движение, идеи. Ты знаешь, кто? Напал на него. «Нет». «Кто ты такая?» «Уже никто». «Что ты такое?» «Память и эфир. Я стала воздухом. Я как капля духов, которая испарилась, но аромат еще витает в воздухе», ответила Мирель, иронично улыбнувшись. Это невозможно описать так, чтобы вы поняли. Невообразимо. Мы можем как-то тебе помочь? Нет. Есть ли в доме еще существа, такие же, как ты? Тишина. Мюрель нахмурилась. За себя, за себя, за себя. За себя? Ты за себя боишься? Но в этот миг мюрель вернулась в сознание, и разговор оборвался. «Что? Что это было?» Спросила она своим обычным голосом, который звучал немного растерянно. «Ты установила контакт», — успокаивающе произнес Кристиан. «Только на этот раз ты не писала, а разговаривала. Видишь, ты говорила!» И он показал на пустые листы перед ней. От удивления у Мюриэля округлились глаза. Такого с ней давно не случалось. Как ты себя чувствуешь? Ничего? Да. Кристин, не волнуйся, я в порядке. Просто устала. Внезапно дыхание Мюриэль замедлилось, и она поочередно оглядела каждого. Я чувствую. Чувствую. «Что?» — поторопил ее Кристиан, но медиум не могла подобрать слова. «Я чувствую умиротворение, не могу объяснить, будто очистилась изнутри». Она устало повернулась к хозяину особняка. «Я не знаю, есть ли в этом доме другие энергии, сеньор Грин, но та, которая вступила со мной в контакт, — это чистая энергия, светлая, понимаете? Это не зло». Писатель кивнул. После всего пережитого за день он не знал, что и думать. Адвокат тоже молчал, но по его лицу было понятно, что он воспринимает происходящее всерьез. Наконец Грин заговорил, потирая виски пальцами. «Допустим, с Мириэль сейчас общалась женщина женщиной из оранжереи. Мы выяснили, что это безобидный призрак, так?» «Похоже на то», — подтвердил Кристиан. Призраки могут доставлять беспокойство, но обычно наводят ужас. И особенно активно проявляют себя полтергейсты. Полтергейсты? Это вид призрака, только энергия у него более агрессивная, но я, честно говоря, с ними еще не сталкивался. Грина признание Кристиана не порадовало. Хорошо, но наш призрак так и не рассказал, есть ли в доме еще кто-то и откуда у меня синяки. «Не рассказал, да. Но я потом еще прослушаю сегодняшние записи. Вдруг что-нибудь попало на пленку. А сейчас вам стоит отдохнуть. Сходите прогуляйтесь. Надо развеяться». «Точно! Надо прогуляться, подышать воздухом», — встрепенулся Сараделло. «И я составлю вам компанию, сеньор Грин». Кристиан понял, что на адвоката сеанс произвел сильное впечатление. «Завтра поговорим, хорошо?» «Обязательно» сколько я вам должен за нет нет запротестовал кристиан мы за это не можем да и не должны брать денег нельзя устанавливать контакт из меркантильных соображений ни в коем случае нельзя примешивать материальный интерес к тому же это скорее вы помогли мне с моим исследованием а что вы исследуете охотник за привидениями вздохнул если совсем честно задумчиво проговорил он я хочу узнать «Что там?» «По ту сторону». Кристин улыбнулся Грину, встал, давая таким образом понять, что сеанс окончен, и проверил термометр. Температура опустилась всего лишь на один градус, но это было ожидаемо, вечерело. Потом он внимательнее посмотрит, не колебалась ли температура непосредственно во время сеанса. Взяв компас, он убедился, что и тут обошлось без изменений. Записи он отслушает дома. Кристина изо всех сил старался держаться профессионально, но в действительности ему и самому еще не доводилось видеть Мириэль в таком состоянии. Он не раз был свидетелем того, как она исписывала листы бумаги, изливая на них чужие мысли. Но чтобы из ее уст звучали чужие голоса, это поражало воображение. Ему необходимо узнать побольше об истории этого особняка. Вдруг попадется что-нибудь важное. Точно ли с ними говорил призрак? Не то, чтобы он не доверял Мириэль, но вдруг это все результат самовнушения. Он всем сердцем хотел поверить, узнать, изучить. Но ему нужны доказательства, настоящие, весомые, а не интуитивные догадки. Что же это за таинственная дама в зимнем саду? Кристиан сгорал от любопытства. Как она сказала — Я как аромат духов, который витает в воздухе, даже если меня уже нет. Удивительная девушка, если, конечно, она и правда существовала. Летние ночи в Суансе были такие же жаркие, как дни. И та же беззаботная атмосфера каникул. В детстве Оливер бывал тут несколько раз, и время, проведенное на вилле Марина, он прекрасно помнил. Они с родителями и братом Гильермо часто ужинали в ресторане Эль-Алама, который был совсем недалеко и от дома, и от кемпинга. Заказывали всегда сардины. Для него так и выглядели настоящие каникулы. Морской бриз, ужин на воздухе, игры на пляже, поездки по окрестностям. Солнце, песок, сардины, беспечные улыбки. По вечерам они гуляли по улицам вдоль пляжа до самого пирса, где у телефонных будок выстраивались огромные очереди из отдыхающих. Сколько там было будок? Две-три. Сейчас уже ни одной не осталось. У всех мобильные телефоны, и в каждом гаджете целая жизнь. Но сам променад и пирс не изменились, разве что народу стало еще больше, да открылись новые бары и рестораны в основном у пляжа Рибера. Там-то ясным вечером и прогуливались Оливер с Валентиной в компании Дюны, бигля девочки. «Ну и денек! Вы и монашенку поймали, и в заколдованном замке побывали, а ты еще жаловалась, что приходится работать летом». «Очень смешно. Если бы не твой шикарный отель, мы бы сейчас укатили в отпуск». Оливер притворился обиженным. «Да, Алин, ну сколько можно ныть?» Нельзя же уехать в высокий сезон. И вообще, в сентябре путешествовать гораздо приятнее. Никаких толп. Погода шикарная. Да уж, в сентябре в Шотландии погода шикарная. В самый раз для купальника. Саркастично подняла бровь Валентина. Потерпи. Осталось несколько недель. Поедем в Венецию, моя сеньорина. И мне надо с братом повидаться. Посерьезнел Оливер. Валентина сжала его руку, и они повернули в сторону дома. Брат Оливера, Гильерма пережил непростой период и теперь восстанавливался. У него все то налаживалось, то снова рассыпалось, и этим летом он не смог приехать их навестить. Душевные раны не вылечить лекарствами, должно пройти время, чтобы притупилась боль. Но сейчас Оливеру не хотелось думать о грустном. Он обнял Валентину за плечи, привлек к себе. «Помню». Какая была жара, когда мы на страстную неделю поехали к твоим родителям. Как будто на Карибах побывали. Правда, вместе с нами туда прибыли дождь и ветер. Опять за свое. Подумаешь, циклон налетел. А вообще, летом в Галисии всегда солнечно. Соврала Валентина и тут же рассмеялась. Она родилась в сантьяго де компостела где до сих пор жили ее родители и сестра Сильвия с детьми. Валентине было... Очень важно свозить туда Оливера, представить его своим близким. Это словно придало их отношениям официальный статус. Они остановились в доме родителей Валентины в Амосе, в 20 минутах от центра Сантьяго. Огромный дом с толстыми стенами, сложенными из гигантских камней неправильной формы, произвел на Оливера сильное впечатление. Вокруг росли исполинские дубы и казалось, что эта усадьба стоит здесь испокон веков. Им не повезло с погодой, налетела гроза, и на несколько часов все оказались заперты в этом старинном семейном доме. Оливеру посчастливилось не просто провести много времени бок о бок с семьей Валентины, но и узнать свою девушку с доселе неведомой стороны. Она никуда не спешила, с аппетитом уплетала домашнюю еду, валялась на полу, играя с племянниками, которые хитро поглядывали на Оливера. Она словно сбросила броню и сделалась мягкой версией себя. Оливер обнаружил, что до сих пор Валентина скрывала свою истинную натуру. Тепло, что прячется внутри. «На, циклон, как же! Зато я хоть попробовал знаменитый суп твоей мамы. С Хагисом, конечно, мало что сравниться». Галисийский кальдо беспроигрышное блюдо, засмеялась Валентина. Так в обнимку они дошли до тянувшегося вдоль пляжа променада, и вдалеке уже показались манящие огни виллы Марина. Окна были спроектированы так хитро, чтобы в сумерках вилла смотрелась особенно выигрышно. "Слушай", вдруг сказал Оливер. "А если играть в свадьбу, то где? В Шотландии или в Галисии?" Или лучше вообще здесь, раз мы тут и познакомились? Валентина остановилась как вкопанная. Что-что? Какая свадьба? О свадьбе никто не... Ее реакция позабавила Оливера. Что, не хочешь за меня замуж? Мы все равно ведь живем вместе. Я не сказала, что не хочу, но... Кто же так делает предложение руки и сердца? Ни с того, ни с сего. Тоже мне романтик. Романтика переоценена. Все фильмов насмотрелись. Но ты же знаешь, я люблю тебя. Оливер притянул ее к себе и поцеловал в губы. Потом посмотрел вниз на Дюну, которая уставилась на них. Ты видела? Не хочет за меня замуж. Валентина улыбнулась и прижалась к нему. С чего ты это взял? Еще как хочу. Просто ты слегка ошарашил меня таким романтичным предложением. — Разлюбила, да, — плаксиво выпросил Оливер. — А вот и разлюбила. — Злая ты, — он картинно надулся. — Мы уже столько вместе, год встречались, полгода как съехались. Я уже даже с твоими родителями познакомился. И потом нам не по пятнадцать лет. В нашем возрасте уже пора делать следующий шаг. Он обезоруживающе посмотрел ей в глаза, и Валентина вздохнула. — Нам все-таки есть, что еще обсудить. Например, например, детей без проблем. Ты на скольких нацелилась? Одного можем хоть сегодня же заделать. Он приподнял ее так, что по воду к дюне натянулся и собаку тоже притиснула к ним. Но сразу же предупреждаю, не больше четырех-пяти, иначе в доме перестанем помещаться. Видишь? А я не уверена, что вообще хочу детей. Серьезно сказала Валентина. Ты вечно улыбаешься, шутишь, смешишь других, как будто во всем видишь только хорошее. Но я слишком часто вижу наш мир с мрачной стороны, потому не знаю, стоит ли вообще приводить сюда новых людей. Оливер. Он тоже посерьезнел. Зачем сейчас обо всем этом думать? Главное решение мы уже приняли, мы вместе. Жизнь мудрее нас, все само собой образуется. Жизнь мудрее нас. — рассмеялась она. — Откуда ты только берешь эти фразочки? Можно сколько угодно строить планы, но мы не знаем, что будет с нами через два, три или четыре года. Я просто прошу тебя, давай устроим праздник в честь того, что мы вместе. Дай тревожным мыслям передышку. А с ребенком кто будет сидеть, ты не подумал? Ни у меня, ни у тебя родных тут нет. У меня сумасшедший рабочий график. Ты на себе тащишь и виллу Марину, и университет. Ну, занятие-то у меня всего дважды в неделю по утрам, отмахнулся Оливер. А все остальное время прошу считать меня домохозяином. Буду отвозить детей в школу, ходить на фитнес и распивать с подружками кофе в торговом центре. Ты сводишь меня с ума тебе ведь это прекрасно известно!» «Несомненно!» Оливер снова поцеловал Валентину. Медленно, в губы. Это был тот самый долгий поцелуй, когда влюбленным кажется, что они стоят на маленьком пятачке земли, а мир вращается вокруг них. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, Валентина почувствовала, что она бы ни на что не променяла этот миг. Сопротивляться бесполезно. Она позволит этому смешливому всезнайке англичанину увести ее хоть на край света. С ее губ уже почти сорвалось признание в любви, самое чистое и искреннее, но тут Оливер посмотрел в сторону, отпустил ее и радостно крикнул «Чарли! How are you doing?» «Чарли?» «Какой еще Чарли?» — изумилась Валентина, которую так бесцеремонно вырвали из мира романтичных грез. Она обернулась и потрясенно замерла, увидев, как Оливер трясет руку Карлосу Грину. Писатель удивился ничуть не меньше. Оливер же словно не заметил их реакции. «Валентина, познакомься, это Чарли! Старина!» «Как у тебя дела? Что-то тебя утром не видел на пляже. Не ходил сегодня волну ловить?» «Сегодня не получилось». «Добрый вечер, лейтенант Редондо». «Так вы знакомы?» Теперь настал черед Оливера удивляться. Он недоуменно переводил взгляд с Валентины на американца, ожидая подробностей. Валентина сказала, «Оливер, сеньор Грин, владелец Кинте-де-Лямо». да ладно!» «Ну ты даешь, Чарли! Так Карлос Грин — это ты? А мне и в голову не пришло, что это ты живешь в том домище!» «Ну, вот так!» — смутился писатель, который не ожидал увидеть, как суровая лейтенант Редонда разгуливает по вечернему променаду в обнимку с серфером-новичком, с которым они в последние недели не раз болтали на пляже безумцев. Грин был рад поговорить по-английски, Зайти после серфинга в пляжный бар. Он впервые встретил настолько безнадежного в серфинге неумеху, но собеседником Оливер был приятным. Грин рассказал, что у него дом в верхнем городе, но умолчал, какой именно. Ему не нравилось, что при упоминании Кинты де Лямо люди сразу понимали, насколько он богат. «Я надеюсь, у вас обошлось без дальнейших происшествий?» поинтересовалась Валентина, тут же вернувшись в роль лейтенанта гражданской гвардии. «Спилар Альварес, вы уже поговорили?» «Да, она вернулась, и мы сегодня же и пообщались. Я решил, пусть и дальше работает у меня. Вопросами с документами займется мой адвокат». И Грин махнул рукой на оглянувшегося на них человека с косматой бородой и блестящими от геля волосами. Мы буквально только что с ним попрощались. «Пошли с нами!» «Прогуляешься до конца променада», — предложил Оливер. «Мы как раз домой направляемся». Мне бы не хотелось быть третьим лишним. Валентина многозначительно посмотрела на Оливера, как бы намекая, что им и правда не нужна компания. Вся романтика и так улетучилась, а уж мешать личные рабочие и вовсе ни к чему. Она всегда строго относилась к этому, разделяла эти две стороны жизни. Но Оливер... Ее молчание воспринял как знак согласия. добрось «Да пойдем, хотя бы до конца променада. Слушай, насчет садовника мои соболезнования. Но погоди, у тебя реально дом с привидениями?» «Оливер!» — воскликнула Валентина. «Что?» — засмеялся Оливер. «Да про это весь город уже знает. Только и разговоров, что про загадочный дворец. Подумать только. Тебе досталось не просто Кинта де Лямо, а еще и привидение». «Вы вряд ли верите в такое», — сказал Грин. «Я сам до недавних пор не верил, но в особняке и правда творится что-то необъяснимое. Тут еще сегодня...» «Что-то еще случилось?» — насторожилась Валентина. «Рассказывайте. Со мной можно на «ты». «Конечно, извини, рассказывай, что произошло?» «В общем, у меня побывал исследователь паранормальных явлений с медиумом». «Серьезно?» Вырвалось у Оливера. «И что?» Долго объяснять. Странно все было. «А мы не торопимся. Тут уж и Валентина решила, что рано расставаться с Грином. В ней проснулось любопытство, инстинкт сыщика. Давайте вон там сядем. Мы ведь не ужинали?» Они как раз шли мимо ресторана, недавно открывшегося в бывшей водолечебнице. Здание стояло на променаде, почти у самого спуска на пляж Безумцев. Грин немного поколебался, но решил, почему бы и нет, все равно больше заняться нечем, а ему надо сбросить груз с плеч. Поболтать, посидеть в компании, самое то. Так что они зашли внутрь. Водолечебницу построили в 20-е годы прошлого века, но недавно бережно отреставрировали, сохранив очарование и дух той эпохи. Дюна улеглась в ногах у Оливера, Официант сделал вид, что не заметил ее. За ужином писатель поведал Оливеру и Валентине подробности потустороннего сеанса в особняке. Он постарался не упустить ни одной детали, чтобы рассказ звучал убедительнее. Но чем больше он говорил, тем труднее ему самому во все это верилось. Пришлось даже про синяки рассказать, но как раз они на Валентину не произвели никакого впечатления. Это наверняка из-за серфинга, Сказала она, не зная, что то же самое говорил уже и Кристиан. «Оливер, с тех пор, как начал заниматься, тоже весь в синяках ходит». «Нет, ты, дорогая, нас не равняй. Я-то дольше пары секунд на доске не могу удержаться, а Чарли — легенда в серферских кругах». «Правда?» — удивилась Валентина. Но тут же припомнила, что Грин действительно упомянул о том, что в молодости был профессиональным серфингистом, однако бросил в 21 год. Калифорнийец покачал головой. «Это было много лет назад, после травмы», — он указал на правую ногу. «Я считаю любитель. Но синяки нет. У меня стойкое ощущение, что меня атакует что-то в доме. Объяснить не могу. А еще я уверен, что женщина...» которую я видел в оранжереи, существует на самом деле или существовала когда-то давно. В ресторане заиграла песня «Не об ангелах» группы Бёди. Нежная мелодия перекликалась с рокотом волн, слова убаюкивали. И правда, а как же ангелы? Они существуют? Если бы мы точно знали, что они существуют. Разве можно так дразнить нас? Ведь мы познать их мир никогда не сможем. «Я понимаю, что вы не верите», — продолжал Грин, «но я чувствую, что во дворце живет кто-то, кроме меня. Та женщина в оранжереи и еще... Нечто. Я не уверяю, что это нечто непременно злое, но его энергия пугает меня». «Нет, я тебе верю», — сказал Оливер. «У моей бабушки дом в Стерлинге. Это в самом сердце Шотландии. И там привидение — обычное дело. Я рассказывал, что со мной однажды случилось в замке Глэмис». Повернулся он к Валентине. Она удивленно покачала головой. «Кто бы мог подумать, что Оливер верит в призраков? Он же такой рассудительный и практичный человек». Подошел официант. Все заказали рыбу. Оливер и Валентина еще и десерт а Карлос Грин попросил виски. Это не ускользнуло от Валентины, равно как и то, что Грин практически в одиночку выпил бутылку вина, которую они заказали к рыбе. «Нам тебя придется до дома нести». «Не придется. Обычно я не пью, но сегодня уже во второй раз такой уж день». «И понять тебя нетрудно», — кивнул Оливер. «Ну что, хотите послушать про замок Глэмис?» ну, давай. «Не томи». Валентина скрестила руки всем своим насмешливым видом, показывая, что уж она-то не собирается верить в росказни про призраков. «Это не фантазии, а достоверные данные». «Самые достоверные. А ты послушай. В веке эдак пятнадцатом в замке жила некая Джанет. В историю она вошла как шестая леди Глеймис. Однажды она перешла дорогу к королю, и ее сожгли в Эдинбурге на костре, как ведьму. «Дикие люди!» — Валентина притворно зевнула. «Слушайте дальше, это преамбула. После казни ее душа возвратилась в замок и, как говорят с тех пор, бродит по коридорам, стонет и все такое. Почему-то ее прозвали Серой Дамой. Не только Валентина, но и Карлос Грин слушал Оливера с откровенным скепсисом. Писатель молчал, но Валентина не собиралась подыгрывать. «Это и есть твоя история? А где достоверные данные? Хоть фотографии этой дамы есть?» «Сейчас все будет», — объявил Оливер. «Приезжаю я однажды в этот замок. Дело было давным-давно, нас с Гильермо привезла туда бабушка. Лето, туристов тьма, гид таскает нас по залам и, наконец, заводит в древнюю часовню». Предлагает всем сесть по лавкам и начинает вещать. Здесь, мол, прошло детство королевы-матери, матушки Елизаветы II и еще куча аристократов. А в конце вдруг говорит. «Посмотрите, дорогие гости, на стул в правом углу часовни». Все повернули головы. «И знаете, кто сидел на том стуле?» «Кто?» – насмешливо вопросила Валентина. «А никто!» Грин посмотрел на Валентину и расхохотался. Страшнее истории о привидениях я не слышал. Он сделал глоток виски и подумал про себя, что рассказчик из Оливера такой же, как и серфер. Но англичанин продолжал. «Вы ничего не поняли. Гид говорит, я уже 20 лет вожу тут экскурсии и ни разу не видел, чтобы на этот стул кто-то садился. Странно, да?» Ну, допустим, ввязалась в игру Валентина. Но раз стул в углу, то посетители до него просто не доходят, и причем тут серая дама? А при том, что это ее стул, она там всегда при жизни сидела и молилась. Развязка оказалась впечатляющей. Валентина с Грином на пару мгновений примолкли, но Валентина быстро нашлась. Обычная байка, гиды вечно такое рассказывают. Наверняка туристы благополучно садятся на этот стул, а гид просто умалчивает. Ничего подобного. Там мест для сидения не больше 50, а туристов всегда под завязку. Гид сказал, что как-то раз на этот стул захотел сесть норвежский турист, но в самый последний момент передумал. Его спросили, почему, и он ответил. Я вдруг почувствовал, что место занято. «Гид не врал, точно вам говорю. Я ему доверяю, он же шотландец. С чего б ему врать?» «Ты ему поверил, потому что сам наполовину шотландец. У вас общее прошлое. У обоих предки в юбках бегали», — сказала Валентина, надеясь развеселить Грина. Но тот погрузился в свои мысли, а после затянувшейся паузы неожиданно предложил. «Почему бы вам не прийти?» «Куда?» В Кинту де Ляма на следующий сеанс. Этот исследователь паранормальных явлений снова приведет медиума. Мне важно услышать ваше мнение, раз уж Валентина — скептик, а Оливер — сочувствующий, поскольку допускает, что призраки существуют». «Да-да-да», — обрадовался Оливер, — «я согласен, когда?» Грин пожал плечами. «Не знаю. Он завтра обещал со мной связаться. Через пару дней, наверное». Валентина засомневалась. «Ну что за нелепость? И как она позволила себя в это втянуть? Всего-то вышла погулять вечером с женихом и собакой, и вот ужинает с писателем и всерьез рассуждает про привидение. Впрочем, почему бы и нет? Карлос Грин неподозреваемый, расследовать там, как оказалось, нечего. Получится просто дружеский визит». «Ну хорошо, я тоже согласна». «Надо же доказать вам, что привидения только у вас в головах живут». И она улыбнулась Оливеру, но тот горел энтузиазмом. «Должен признаться, не терпится побывать в этом дворце с привидениями. Интерьеры наверняка шикарные». «Вообще-то, — сказал Грин, — это просто старый дом с такой же старой мебелью. Но оранжерея тебе понравится. Бабушка Марта считала, что все очарование дворца — Именно в этой оранжерее, где такое буйство красок, зелени, запахов. Настоящий таинственный сад. Звучит чудесно. Твоей бабушке нравилось приезжать сюда? Да. Она с удовольствием проводила здесь месяца по три-четыре, иногда все пять. Но, несмотря на здешние красоты, она всегда говорила, что главное ее сокровище в Калифорнии. Грин грустно улыбнулся. Валентина испугалась, что их сейчас опять потянет на болтовню про зачарованные сады, семейные тайны и старинные дворцы. «Сеньоры, спасибо за прекрасный вечер, но мне завтра рано вставать. Да, дорогая, ты права, надо домой. Смотрите, Дюна уже спит». Грин почувствовал усталость. День и в самом деле выдался крайне необычным. Они вышли из ресторана и, обмениваясь шутками, направились в сторону виллы Марина. Грин тоже пошел с ними, он оставил машину на парковке в конце променада. С парковки Оливер и Валентина собирались спуститься на пляж и уже с той стороны подняться к своему бунгало. Когда они прощались, Валентина вдруг подняла глаза и не смогла сдержать крик. Грин и Оливер, проследив за ее взглядом, увидели зарево пожара, окрасившее небо над верхним городом. На рыжем фоне четко вырисовывался темный силуэт кинте дель